Глава 30. Эля. У тёти Кати всегда было шумно и весело. Атмосфера праздника не исчезала из ее дома. Мамина сестра просто удивительная женщина: яркая, красивая, умная. Хотя не это меня в ней восхищает, а то, что она каким-то образом сочетает в себе несочетаемое: сильный, стальной характер, но при этом она очень мягкая и тактичная в общении с людьми. Я бы хотела быть такой. В детстве хотела быть как мама: доброй, милой, доверчивой, хорошей, а потом, в подростковом возрасте наоборот. Мне хотелось стать сильной, самодостаточной, такой железной леди, чтобы совсем могла справиться и в трудную минуту, высоко задрав подбородок, улыбнуться врагу. Да еще так искренне, чтобы его всего корежило от моего счастья. В Москву я такой и приехала. Девочка без страха, с жесткими принципами и желанием прогнуть этот мир и его устои под себя. И ведь почти получилось. Поступила в универ на бюджет, нашла подработку по вечерам и выходным, гордилась с собой до ужаса, ведь сама, без связей, знакомств и прочего, смогла осуществить задуманное, даже квартиру, которая досталась маме от дальней родственницы в Москве сама оплачивала. А теперь я повзрослела, увидела вторую сторону медали и хочу быть как тетя Катя: водой, когда необходимо становиться глыбой льда, когда можно ластиться словно ручеек. О чем задумалась? Женщина подала мне кружку с клюквенным морсом и отвела в сторону. Проблема на работе? Эдик говорил, что ты не хотела идти в помощницы к новому начальству. Не зря Внимательный взгляд синих глаз сканировал меня словно рентген. Да нет, это здесь ни при чем. Да и вернулась я назад. махнула рукой и тут же перевела разговор на других. Григорьев же со своей лилией разводится, а Ниночка от него малыша ждет, но они в ссоре. Вот Степан Фёдорович и заливает горе. В одной семье уже все разрушено, а в другую его еще не пускают. А ты, значит, впахиваешь за двоих, пока он место себе ищет. Мне не привыкать, к тому же начальство все видит. Я действительно часто была на подхвате у Степана Федоровича, прикрывала его, пока он с женой ездил в штаты оздоравливать ребенка и когда на море молодую пассию возил. Более того, в это время старалась еще сильнее, чтобы показать начальству свою результативность. Думаешь, оценит? Надеюсь, по крайней мере, премию мне приличную выписали в конце месяца. Ясно, как мама звонила тебе? Пару дней назад, кивнула я. Звала на Новый год к ним в Испанию. Сказала, что у них с джоном сейчас судьба делает крутые виражи, и она хотела бы со мной посоветоваться, но это не телефонный разговор. Тётя Катя нахмурилась. Вот любит Лиза тучи сгустить. Теперь думай, что у них там такое. Я кивнула. Сама уже извелась. Сегодня утром не выдержала, позвонила маме уточнять, связаны ли перемены с ее здоровьем. Поверила только тогда, когда мама прислала скан-копию своей медкарты с последними снимками. Главное, что болезнь не вернулась. Остальное переживем!» Я вскинула голову и улыбнулась. Поедешь? Если на работе отпустят. Я уже заявление написала на отпуск, но могут и не подписать. Ты мне скажи, как будешь точно знать. Если что, мы с Эдиком слетаем к этим любителям кариды и кастанет. Спасибо. Искренне поблагодарила я тетю. За это не стоит, а вот за знакомство с молодым, перспективным и очень симпатичным мужчиной можешь усмехнулась родственница и тут же потянула меня на крыльцо. И как она только заметила в окне, что к ним пришел гость. Рядом с дядей Эдиком стоял высокий, широкоплечий блондин в черной водолазке и брючном костюме. Стильная прическа, дорогие наручные часы и приятный аромат. "Илья, я так рада, что вы смогли приехать к нам в гости". Тётя тепло улыбнулась мужчине а потом вполне искренне вспомнила обо мне. Ой, познакомьтесь, это моя племянница Эля. Наши взгляды встретились, и я узнала в гости того самого парня, на котором я проверяла свою суперсилу. Рад снова видеть вас, прекрасное видение. Мою руку галантно приподняли и поцеловали кисть. А еще больше рад, что сегодня вы без своего спутника. Босса поправила я и тут же заметила, как пристально и задумчиво на меня смотрят дядя и тетя. А вы уже где-то встречались? поинтересовался Палыч. На улице я хотел познакомиться, подошел, успел даже имя спросить, но мою прекрасную незнакомку похитил злой и страшный, как теперь я уже знаю, босс. Шутка удалась, и все засмеялись. Улыбка шла Ильи и делала его лицо еще приятнее. Уверена, много хороших девушек влюблены в него, но мое сердце все так же молчало, как и при нашей первой встрече. Только в этот раз я его слушать точно не стану. Все знают, что от одной влюбленности лучше всего спасает другая. Илья, а мы как раз собирались чай с пирогом пить. Я включила свое обаяние. Обожаю чаи и пироги. Позволите? Илья предложил мне локоть И я с радостью приняла его. Совесть тихо шипела, что не стоит обнадеживать парня. Благоразумие было с ней солидарно. Женская логика напоминала о нашем плане, а папа радовалась любым приключениям, а тело оно совершенно не хотело меня предавать. Даже на мурашки не расщедрилось. Нет, ну серьезно. Жалко, что ли?